и гибель в раздавленных обломках на дороге Слока-Талсы. По какому-то мистическому совпадению, незадолго до этого в фильме «Игла» Цой сыграл парня по прозвищу Мора, которого в конце убивали. Он только что закончил запись нового альбома, полного грусти, тревоги, неясных предчувствий, ездил ночью отдохнуть на озеро, но как он провёл свои последние часы, с кем встречался, о чём говорил, осталось загадкой. В анналах зафиксирован пристранный случай. Спустя 12 лет, в 2002 году, известный деятель культуры, спорта и туризма из Ташкента, тоже Виктор Цой, погиб, сорвавшись со скалы, будто само имя оказалось для него роковым. Оказалось, среди наших соотечественников творится то же самое, только в меньших масштабах. Скелеты выпадали из шкафов один за другим. Мы вспомнили Кудишина, гитариста группы «Чёрный кофе», некогда казавшийся ужасно крутой, но десять лет спустя звучавший просто убожески. Сергей ушёл из группы, унеся с собой изрядную долю этой самой крутости, собрал своё коре и покончил с собой без всяких видимых причин. Весь этот год он ничего не записывал, только искал звук. Летом 1984 года утонул скрипач группы «Аквариум» Александр Куссуль, Переплыл Волгу, а на обратный путь сил не хватило. Довольно символично для группы с таким водяным названием. Меньше чем через год происходит прорыв. У группы выходит первая пластинка, и аквариум, и без того культовый, становится лидером русского интеллектуального рока. Но цепочка смертей вокруг Гребенщикова не будет прерываться. Сой, Науменко, Романов, Курёхин – будто наверху кто-то планомерно и прицельно отстреливал друзей и близких музыканта. «Ария», наверное, самая популярная группа в стране, оказывается, тоже таила погребённые в истории самоубийства их продюсера Викштейна. Фигура, в общем-то, неоднозначная, но факт есть факт. Игорь Тальков, личность довольно одиозная, но сейчас речь не об этом, поймал пулю под сердце на вершине своей православно монархической клоунады. Перед этим практически предсказав свою смерть. Башлачев, сломавший все представления о поэтике русского рока, выбросился из окна. Звезда питерского рока Жора Ордановский пропал без вести. Легенда новосиба Дмитрий Селиванов наложил на себя руки. Река Иня поглотила Янку. У Сергея Курехина отказалось сердце. Вадима Дорохова, Анатолия Крупнова и Алексея Козлова постигла та же участь. Их группа в тот момент находились на вершине. Алкоголь так или иначе прикончил Майка и едва не угробил Мамонова. Белый свёл в могилу гитариста Алисы Чумычкина и Вадика Покровского из двух самолётов, а Чистякова довёл до Цугундера и в конечном итоге до инвалидности. Неподражаемая Гузарова окончательно исчезла в мире собственных фантазий. В общем, всем, кто рисковал достаточно Взлететь – опалило крылья. Количество хронических алкоголиков мы решили пренебречь. К несчастью для России это обычное явление. И не стоит думать, что попса безопаснее. Виктор Резников разбился в автокатастрофе на неделю позже Цоя. Незадолго до того его песня буквально торпедировала американский хит-парад. Многие помнят, как страшно кончил идол дал 80-х Жене Белоусов». Три самых долговечных российских боя с Бенда, Нана, Иванушки Интернешнл и Дискотека Авария, тоже понесли потери. Необъяснимая болезнь в первом случае, самоубийство во втором, и, наконец, инфаркт и пуля в голову в третьем. Становилось страшно. «Всё, хватит», — устало сказал я, снимая очки и потирая переносицу. «Хватит, жуть какая! Это никогда не кончится!» Словно... «Рок над этим роком!» Задаченно поддакнулся в рюк, откидываясь на спинку дивана. «Странно, что я раньше этого не замечал. Нет, что-то такое, конечно, было, но...» Он махнул рукой, сделал глоток из чашки, поморщился, выплюнул обратно холодную коричневую жижу и провёл ладонью по лицу. «Чёрт, у меня сейчас кофе на ушей польётся!»